9 «Сейчас я буду кричать», — подумалось мне. «Выдержка — главное достоинство настоящей леди», — так говорила матушка. «В любой ситуации, что бы ни случилось, а особенно на людях, вы должны проявлять выдержку, леди Лавиния. Она так и называла меня — леди Лавиния. От первого до последнего дня, хотя ближе нее у меня человека не было. «Брата и сестру я, разумеется, тоже безумно люблю. Но с матушкой у меня была особая связь. Возможно, она возникла в момент моего рождения. Та связь, что возникает между матерью и ее ребенком. И проносится сквозь долгие годы. Но я бы сказала, что это было бы нечто магическое. Пусть даже матушка всячески отрицала проявление признаков магии в женщинах. А во мне особенно» пусть даже не отказалась от развития своего дара, но мы чувствовали друг друга, даже находясь на расстоянии. Такое было у Анри с Терезой, когда на их запястьях появились брачные браслеты, сотканные из магии. Как бы там ни было, но сейчас я буду кричать. «Что?» — очень тихо поинтересовалась я. «А ты думала, что ему понравились твои зеленые глаза, смертная?» Насмешка в ее голосе сочилась ядом. «Спокойно, Лави, спокойно. Дыши, глубоко дыши». «Кстати, мы пришли». Рыжая толкнула дверь, и мы очутились в просторном холодном зале. «К холоду в этих стенах я уже привыкла, а вот видеть библиотеку без единой книги было непривычно. Единственное, что здесь было привычного, столы и стулья» да еще уснувшие под высоченными сводами зала световые шары. Я узнал их по приглушенному мерцанию, которое они источали. «Здесь ты не найдешь книг», — словно читая мои мысли, ехидно протянула Элинари. «Книги тленны, как и все в вашем мире, и доверять им знания и секреты, чистейшей воды глупость». «Лучше глупость, чем непреподъемный снобизм», — заметила я. И как же мне может помочь это место? На самом деле не представляю». Она развела руками, глядя на меня снизу вверх. «Но ты просила привести тебя в библиотеку. И я выполнила твою просьбу. Теперь ты мне должна». «Что?» «Долг смертная Это значит, что когда придет время, я попрошу тебя об одолжении. И ты не сможешь мне отказать». «Я ничего такого не говори». Ну как же? Я спросила тебя, проводить ли мне тебя в библиотеку, и ты сказала в библиотеку. Я сложила руки на груди, а если бы я сказала, что хочу вернуться к себе, она пожала плечами. Это ничего бы не изменило. Я же говорю, что в нашем мире слова обладают очень большой силой. Ответить ей, что они могут сделать со своей силой, совершенно неподобающими для леди словами, я не успела. На моей ладони возникла изумрудная метка в форме цветка, пульсация которой несколько мгновений отдавалась мне в самое сердце, а затем погасла. Что я там говорила про то, что с ней общаться приятнее? — Раз уж мы здесь, объясню, как пользоваться библиотекой. За это меня наградят вторым долгом? — прищурившись, поинтересовалась я. Ленаре тоже прищурилась. — А ты быстро учишься, смертная! — «Нет, то, что делаю сейчас, абсолютно безвозмездно и не несет в себе никаких скрытых мотивов». «Отлично. Надо запомнить эти слова и всякий раз, когда мне кто-то соберется помочь, заставлять проговаривать вслух, четко и громко». «Какой кошмар!» «Это действительно хранилище знаний». Она обвела полутемный зал взглядом. «Наши предки тысячелетиями, сотнями тысяч лет, Приносили их сюда и оставляли в этих стенах. «Каким образом?» «Слова!» Она поднесла палец губам. «Сильнейшая магия!» Не дожидаясь ответа, Иллинари произнесла. «Аэльвейн Лавиния, смертная, пришедшая в Аурихейм по воле ныне правящего его аэльверства. Год 5791-й». Подхваченной магией ее голос скользнул по залу и на моих глазах впитался в стену, оставив после себя легкую истинно черную дымку. — Чтобы узнать то, что ты хочешь, достаточно произнести это вслух. Элинари сделала паузу, а потом резко и сильно произнесла. — Айльвейн Лавиния. По стене прошла легкая рябь, и в ту же секунду истинно черная дымка отделилась от стены, ответив ее же голосом. Аэльвейн Лавиния, смертная, пришедшая в Аурихейм по воле ныне правящего, его аэльверства, год 5791. — о тебе сведений? Пока мало, сама понимаешь. Элинари рассмеялась, и ее голос снова зазвенел родником. — Суть ты поняла. Правда, вряд ли сумеешь ею воспользоваться. Аурихейм не отвечает на магию смертных. Но это уже не мои проблемы. Хочешь остаться здесь или вернуться к себе? Вот же, гадина. За долг или просто так? За долг. Остаюсь, — резко ответила я. Что ж, тогда могу только пожелать тебе удачи. Элинари пожала плечами и грациозно направилась к выходу. Шлиф ее платья парил над полом, словно ее поддерживала сама тьма. Как бы там ни было, спустя минуту я осталась в библиотеке совершенно одна, не имея ни малейшего представления зачем, хотя понятно зачем, чтобы не обзавестись еще одним долгом непонятного происхождения. Вот только это не отменяет обратного пути в перестраивающемся замке с недружелюбно настроенными веерахами. В ту минуту, когда я об этом подумала и поежилась, над одним из столов. Замерцали искры открывшегося портала. Из крохотного разрыва исходило изумрудное сияние, но разрастаться оно не спешило. Меньше всего я ожидала того, что случилось дальше. Сверкнув камнем, из разрыва выпал перстень. Тот самый перстень, который Винсент отдал мне в ночь моего похищения. Прежде чем я успела его коснуться, портал сомкнулся. А в воздухе прямо над столом начали проявляться буквы. «Белые, в истине-черном свечении!» «Возвращаю тебе то, что забрал, моя королева!» «Льер? Льер!» «Но как мне ему ответить?» Взгляд упал на чернильницу, в которой не было чернил. Больше того поблизости не было ни листа бумаги, зато было перо. Строчки погасли, взамен них появились новые. «Вещь, которая принадлежит твоему брату, поможет тебе его увидеть. Потребуется твоя кровь и этот перстень». Кровь. Армалы — древняя раса магов. Общались таким образом. Правда, они использовали зачарованные листы. Недолго думая, подхватила перо. Коротким прикосновением магии, к счастью, здесь она отозвалась. Раскалив острию до предела, подтянула к себе чернильницу, и, глубоко вздохнув, проколола палец. Боль пронзила от макушки до пяток, словно я не палец уколола, а окунулась в огонь. Тем не менее, над в чернильницу каплей тот же заклубился дым, и вскоре внутри нее переливались серебром самые настоящие чернила. Вот только на чем мне писать? Я зачаровал его таким образом, чтобы ты могла видеть своих родных. Сейчас это большее, чем я могу для тебя сделать всегда держи его при себе быстро обмакнула перо но вопреки моим представлениям чернила застыли на самом кончике я мазнула пером по воздуху и черточка тут же исчезла слова на месте погасших не появлялись достаточно долго и я уже подумала что льер ушел когда в дымке возникли новые как ты поняла про чернильницу мой брат увлекался магией армалов снова молчание и потом Армалы многое позаимствовали у нас, так же, как те, кто называл себя Мааджари. Мааджари — раса, возомнившая себя богами на земле, считавшая, что те, кто не наделен магией, не жизни. Магия пришла в наш мир из Аурихейма? Ты задаешь опасные вопросы, моя королева. Вспомнились слова рыжей проклятвы лена и по спине пробежал холодок. По большому счету, Льер здорово рисковал, уже общаясь со мной, но, видимо, в его клятве была лазейка, если он сейчас мог мне помочь. Как мне увидеть брата? Просто капни кровью на перстень и подумай о нем. Закусила губу. Тебе это не повредит? Гораздо больше мне повредит твое обо мне беспокойство. Я вспыхнула. Ну, знаете ли... Это он сейчас о том, что я закрыла его собой? В моем мире не принято наказывать людей на потеху толпе. Ты ничего не знаешь о потехах, девочка. Твой мир гораздо более уродлив, чем ты можешь себе представить. Дымка, окружающие слова, полыхнула, а затем погасла. Я смотрела на тающие в воздухе искорки, а потом швырнула перо на стол с такой силой, что оно пролетело по мраморной поверхности, свалилась на пол. Как же меня раздражает этот их элинарийский снобизм. Превосходство в каждом жесте, в каждом слове, в каждом взгляде. Смертная, ты ничего не знаешь. Твой мир уродлив. Разумеется, я мало что знаю, потому что в этом мире всего несколько дней. А со мной никто особо не хочет откровенничать. Одна поделилась сведениями, и я теперь у нее в должницах. Зато другой Даже не потрудился сообщить, что собрался сделать мне ребенка. Урод коронованный! При воспоминании о том, что сказала Рыжая, у меня зачесались руки. Натурально так зачесались. Хотелось что-нибудь разбить, желательно о голову Золтера. Пришлось глубоко вдыхать, глубоко выдыхать и снова глубоко вдыхать. Нет, так дело не пойдет. Если его аэльверство хочет на мне жениться... Ему придется многое мне объяснить.